Через полгода мастера Сантихуюта мастили теплые полы одному омерзительному мужику, который держал несколько пивоводочных палаток на площади трех вокзалов. И тот, очевидно, большой специалист покидал его, сначала выдал скромный аванс, а потом, когда работу сделали, объявил, будто полы нагреваются неравномерно, и расплачиваться на отрез отказался. Михаил Дмитриевич тогда только разворачивался, учился о сам бизнеса на собственных ошибках и работал без серьезных договоров. Практически под честное слово. Он, наверное, махнул бы рукой, не такие уж большие деньги. Но его страшно возмутило, как пивоводочник, издевательски глядя в глаза, сказал, «Если не согласны, подавайте в суд». Ну а какой нахрен суд в стране, где председатель аж конституционного суда умиляет похмельного президента «Вернитесь в правовое поле», а тот в ответ из пушек по парламенту? И тогда Сверельников вспомнил про коллекционера с Петровки. Алипанов обрадовался звонку, назначил встречу, вник в ситуацию и через неделю принес деньги, сняв, разумеется, свои проценты. После того случая директор Сантехуюта к нему неоднократно обращался, когда нужно было припугнуть и надавить. «А что сделаешь, если эти скоты-реформаторы и все, между прочим, из приличных семей, устроили дикий рынок? Дикий рынок – дикие нравы. Как говорил Замполита Гариков капитализм – джунгли человечества». Со временем Алипанов уволился из органов, так сказать, по собственному желанию начальства. Его следственная бригада занималась убийством знаменитого шоумена, который вел на телевидении передачу «Где взять миллион» и докопалась до таких интересных вещей, что разогнали сразу весь отдел. Позвонил кто-то из кремлевских околосемейных и страшно орал. В общем, всем приказали написать заявление, да еще предупредили, если в прессу просочится какая-нибудь информация о причинах смерти популярного ведущего то за их собственную жизнь, а также за безопасность родственников, никто не даст Ирванова-Мавродика. Альберт Раисович особо не переживал. Решив, что в стране, где за расследование преступлений наказывают суровее, чем за совершение он их, лучше в органах не работать. Он ушел с Петровки и открыл собственную охранную фирму «Ятаган». Но занимался Альберт Раисович не только охраной и выколачиванием долгов. «Ну, конечно же!» Сверельников вдруг оглушительно понял, кто за ним следит, и даже вспотел от своей догадки. Господи, ведь знал же, знал, что этим закончится. Несколько лет назад Алипанов без звонка заехал к нему в офис и предложил прогуляться. Он всегда так делал, если нужно было обсудить что-то серьезное. Они вышли на улицу, дошли до Сретенки и двинулись к бульвару. Возле двухсаженного памятника Крупской бывший опер задержался, Оглядел серую, устремленную вперед фигуру, и сказал, качая головой. Вот ведь, разве думала Надежда Константиновна, что после смерти у нее столько мужей будет? Каких мужей? Не понял сверильников. Ну как же? Ей сколько памятников поставили? Один, а Ленину тысячи. Получается многомужнее она. Да, действительно. Согласился Михаил Дмитриевич, каждый день проходивший или проезжавший мимо этого памятника, но ни разу ни о чем подобном даже не помысливший. «А ты как к чеченской войне относишься?» Вдруг спросил Алипанов. «Плохо отношусь. Ермолова на них нет». «Да, война штука отвратительная. Но на ней можно хорошо заработать. На мире так не заработаешь. Хочешь?» «Я оружием не торгую». Ну ты сказал, и кому сказал, ай-яй-яй, мне оружие не надо, мне нужны твои унитазы. Какие? Отечественные или импортные? Бумажные, бывший опер златозубо усмехнулся. Я внятен. В общем, он предложил Сверельникову за очень приличный откат оформить задним числом договор и прокачать через счета Сантехуюта бюджетные деньги за полное сантехническое оборудование новой городской больницы в Грозном, чтобы и наряды монтажных работ, и платёжки, и вся прочая документация были как настоящие. Все это нужно было сделать срочно, потому что недостроенную больницу две недели назад в щебенку разнесли неизвестные террористы, а за исчезнувшие казенные деньги, выделенные на восстановление, надо отчитываться». «Вот сволочи!» – выругался Михаил Дмитриевич – сердечно возмущённый таким кощунственным воровством. Сталина на них нет», — согласился Альберт Раисович. Пока они шли по бульвару от крупской к Грибоедову, он сумел убедить сомневающегося свирельникова в том, что риска никакого нет. Здание полностью сгорело, и определить, была ли там установлена сантехника, невозможно. Более того, бывший опер, понизив голос, сообщил, что подобную слугу, уже оказали заинтересованным лицам известная строительная фирма, якобы поставившая столярку и проведшая отделочные работы, а также знаменитая американская компания, как бы оснастившая больницу новейшим диагностическим оборудованием. Соглашайся, америкосы в плохое дело не полезут. Этой больницей занимаются большие люди, очень большие. А когда едят великаны, лилипуты сыты крошками». Сверельников любовно покрутил в голове сумму, названную Алипановым, и решился. «Идиот, кретин, козел, тварь безмозглая!»